Глава двадцать седьмая. Аня только поднялась к себе, первым делом заглянула в телефон. Уйма сообщений от Лерки. «После нашего откровенного разговора больше не рискую доверием подруги, и потому еще до свидания поделилась подробностями нашего со святым примирения». Лерка орала от счастья, когда узнала об избавлении от Кристи. И словно не могла поверить, по три раза всё переспрашивала, пока прыгала на кровати. Меня же переполняли несколько другие эмоции. Орать не хотелось, как и прыгать. После ухода свята особенно выразительно почувствовала музыку внутри себя, такую лёгкую и романтичную. Сердце пело, и мысленно я кружилась от счастья. Недосягаемый ледяной принц стал ближе, разрушив барьер между нами. При мысли о нем больше не становится холодно от страха из-за своих неконтролируемых чувств. Сейчас мне тепло, горячо, жарко, и... Я парю над облаками, расправив гордо крылья. Свят мой. И пусть влюблена я одна, но разве не это счастье — быть вместе с любимым? Набираю заждавшуюся охотницу до подробностей по видеосвязи. «Наконец-то!» Отвечает Лера через пару гудков, глядя на меня горящими от любопытства глазами. «Думала тебя уже спасать-бежать. Как все прошло? Тянул куда-нибудь? Ну, ты поняла!» Тарахтит безумолку, выдавая один за другим вопросы. А я смотрю на нее и глазам своим не верю. Вернулась моя прошлая Лерка. Ну, как вернулась? Скорее стала прежней. Больше нет вызывающих оранжевых дредов. Ореховые с легким оттенком рыженые волосы, слегка завиваясь, не спадают на плечи. «Если бы не твои бесконечные вопросы, подумала бы, что ошиблась номером». «Давно пора было это сделать», — встряхивает блестящими кудряшками. «Ты давай мне рассказывай, не переводи тему, а то я вся на взводе тут сижу». Понятно, что спать бы она без моего звонка уже не легла и я прекрасно понимаю Лерина беспокойство, ведь я, как и она, считала свято исключительно ветреным красавчиком. Сейчас мне очень-очень хочется думать, что он изменился, ведь музыка не стала бы просто так звучать в моём сердце. И то внимание, которым он окружил меня. А ещё цветы. Мне никто из мужчин, кроме дедушки, не дарил цветы. «Нет, никуда не тянул» прикрываю глаза, вспоминая лучшие мгновенья вечера. Лера, глядя на меня, хихикает. свет приехал за мной без машины. Мы много гуляли пешком по центру, болтали обо всём на свете, затем спустились вниз к набережной. А там огни, музыка, шум волн. И много таких же, как и мы, парочек. И всё так, так волшебно. И ещё мы там, ну... Целовались и обнимались подсказывает продолжение Лера с улыбкой до ушей. «Как же все мило у вас! А дальше что?» Потом Свят там же на набережной привел меня поужинать в итальянский ресторан. Почувствовала себя неловко. Мне как-то ближе пиццерии, а там я представляю, какие цены громадные. а В итоге Свят посмеялся над моим выбором чашечки кофе и заказал много блюд. «Название не спрашивай». Помню только, что была паста, закуски, салаты и десерты. И на глазах официантов порывался несколько раз закормить, потому что я худая. А по мне так нормальная. Разве нет? Ну, откормить бы тебя не помешало. Сама-то ты забываешь про еду. Встала на сторону брата Лера. Она чаще всего и напоминает мне, помимо бабушки, что люди должны регулярно есть. Ой, самое главное чуть не забыла. Подношу телефон к цветам и вожу им вверх-вниз, чтобы подруга хорошо рассмотрела. «Лерка, мне еще никогда не было так классно!» «А представь, как мне, когда люблю вас обоих, и брат начал стремительно подниматься в моих глазах! Эх, хотелось бы предупредить тебя быть осторожнее и не спешить, но я же не в состоянии остановить разогнавшийся поезд на полном ходу!» Остаётся надеяться, что дальше всё так же будет у вас гладко и романтично. В противном случае...» — запинается и, не договорив, трясёт головой. «Нет, не хочу об этом думать. Буду просто надеяться на то, что всё у вас сложится». «Мне тоже меньше всего хочется размышлять, заглядывая наперёд. Если я тогда не в состоянии была противостоять самой себе, то что говорить сейчас?» когда мой любимый назвал меня своей девушкой. Ещё немного болтаем, и меня начинает клонить в сон. Договариваемся, что Лера завтра приедет ко мне, и ещё поболтаем, заканчиваю вызов. Подумать только. Опять сегодня произошло чудо из чудес, и симпатичная рыженькая девушка купила весь мой товар, освободив для меня завтрашний день. С мыслями о том, как мы с Лерой проведём выходной, и какие фильмы посмотрим, побежала в душ. Намылила тело, и словно выстрел прогремел в голове. «Свят! Он ведь мог мне написать!» Так быстро я еще душ не принимала. Толком не вытираясь, побежала, сломя голову в комнату. Кинулась к телефону мокрыми руками. Фух, успела. Всего два сообщения. Понятное дело, что второе. Малышка, жду ответ еще пять минут, и срабатывает правило. Вместо возмущения о том, что кое-кто наглеет с ультиматумами, прижимаю к себе экран, на секундочку жмурясь от удовольствия. Пусть так грубовато, но он заботится обо мне. Быстро строчу, пока заботливый принц не психанул окончательно. Внеси в правило перерывы немного длиннее, а то я чуть не упала по дороге из душа. Незамедлительно ловлю ответ. «Ты была в одежде?» «Нормально вообще. Вот вам и забота. Нет, чтобы пожалеть, что я чуть не грохнулась на мокром полу с разбега. Его одно только интересует». «А если без одежды? Тогда что?» «Ага, сам напросился». «Ничего, всё нормально. Поступай, как тебе удобно, и ни о чём не беспокойся». «А я приеду выбивать глаза у всех мальчиков на твоём этаже». Напиши заранее номера комнат только, чтоб я долго не искал. Вот же дурак, но блин фиолетовый, любимый дурак. Ну что ты в самом деле, мне бы и в голову такое не пришло. Иду на попятную, а то мало ли. От свято можно чего угодно ожидать. Пришли фото, в чем ты спишь, тогда поверю. О, Боже! Опустила вниз глаза, осматривая свою розовую пижамку в цветочек. Как-то все так интимно для меня, хоть он и пялился на мой купальник в бассейне. Внутри поднялось необъяснимое волнение, как бывает у меня, когда он рядом. Я на кровати. Тонкая ткань пижамы подчеркивает грудь. Лежу одна в комнате. Поднимаю вверх телефон слегка трясущимися руками и нажимаю на камеру. Щелк. Не глядя, как получилось, а то, зная себя, передумаю и постесняюсь. Быстро отправляю. В этот раз ответ приходит не так быстро и удивляет содержанием. Спасибо, мое розовое чудо. Вот теперь я точно стану моржом.